Двенадцать часов. На горизонте показался Лондон. Облака вдруг расступились, и полуденное солнце ярко осветило весь город. Вот электростанция Беттерси и её четыре огромные дымовые трубы, до сих пор гордо возвышающиеся над городом, хотя крыша уже давным-давно провалилась. За электростанцией виднелся Беттерси-парк. Квадрат из плотных зелёных кустов и деревьев, которые словно из последних сил сопротивлялись наступлению города. Вдалеке, подобно блестящей серебряной монете, идеально балансировавшей на ребре, стояло колесо обозрения «Лондонский глаз», а вокруг него раскинулся сам Лондон. Заправки и жилые кварталы, бесконечные ряды магазинов и домов, асфальтовые и железные дороги, мосты, тянущиеся в обе стороны и разделённые лишь ярко-серебряной лентой, темзой. Алекс смотрел на всё это через открытую дверь самолёта, стиснув зубы. У него было пятьдесят минут, чтобы подумать, что делать дальше. Пятьдесят минут, пока самолет летел над Корнеллом и Девоном, с Эмерсетом и Салсберийской равниной, холмами Норддаунс, и, наконец, добрался до Виндзора и Лондона. Забравшись в самолет, Алекс собирался вызвать по радио полицию или кого угодно, кто его услышит, но, увидев за штурвалом мистера Грина, он изменил планы». Он помнил, насколько быстро двигался дворецкий возле его спальни и как точно бросил нож, вонзившийся в кресло, к которому был прикован Алекс. Он знал, что в грузовом трюме ему ничего не грозит. Мистер Грин прочно пристегнут креслу пилота в кабине, но ближе он подходить не решился. Даже с пистолетом это будет слишком опасно. Он думал, не заставит ли мистера Грина приземлиться в хитроу. Радио заработало, едва они вошли в воздушное пространство Лондона, и смолкла лишь, когда мистер Грин его отключил. Но это ни за что не сработает. Пока они доберутся до аэропорта, приземляться и остановятся, будет уже слишком поздно. А потом, сидя на корточках в трюме, Алекс понял, что же за свёртки лежат на полу, и они подсказали ему, что делать дальше. а сказал мистер Грин. Он развернулся на сиденье, и Алекс в последний раз увидел отвратительную улыбку, которую вырезал у того на щеках цирковой нож. «Спасибо за поездку!» — сказал Алекс и выпрыгнул из открытой двери. В свертках лежали парашюты. Алекс осмотрел их и надел один, когда они еще пролетали рейдинг. Он был рад, что провел целый день на десантной тренировке с САС, хотя этот полет был даже хуже, чем тот над горами Уэльса. На этот раз никакого страховочного троса не было. Никто не мог проверить, правильно ли надет парашют. Если бы он мог придумать хоть какой-нибудь другой способ добраться до Музея науки за семь оставшихся минут, он с удовольствием бы им воспользовался. Но никакого другого способа не было. Он это знал. Поэтому и прыгнул. Когда он шагнул за борт, все оказалось не так уж плохо. На мгновение, когда снова налетел ветер, у него закружилась голова. Он закрыл глаза и заставил себя посчитать до трёх. Если потянуть за кольцо слишком рано, парашют может зацепиться за хвост самолёта. Тем не менее, он сильно сжал кулаки и едва слышно пробормотал «Три!» Прежде чем дёрнуть изо всех сил, парашют раскрылся перед ним, словно цветок, и его дёрнуло вверх. Ремни больно врезались в бока и подмышки. Они летели на высоте четыре тысячи футов. Открыв глаза, Алекс даже сам удивился, насколько спокойно себя чувствует. Он висел в воздухе под красивым куполом из белого шелка. Казалось, словно он вообще не двигается. Теперь, когда он спрыгнул с самолета, город казался еще более далеким и нереальным. Только он, небо и Лондон. Ему даже нравилось происходящее. а потом он услышал приближающийся звук мотора. Самолет уже отлетел от него на пару километров, но затем резко взял вправо и развернулся, направляясь прямо на него. Мистер Грин не собирался отпускать его так просто. Самолет приближался, и Алекса даже почудилось, словно он видит бесконечную улыбку дворецкого через окно кабины. Мистер Грин собирался налететь на него, разорвать на куски прямо в воздухе. Но Алекс этого ожидал. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда «Нинтендо». На этот раз в приставке не было картриджей, но, сидя в самолёте, он достал игру «Бомбербой» и бросил её на пол. Там она сейчас и лежала, прямо под креслом мистера Грина. Он три раза нажал кнопку «Старт». Картридж внутри самолёта взорвался, выпустив облако едкого жёлтого дыма. Дым рассеялся по всей кабине, клубился возле окон, даже вырвался из открытой двери — Мистер Грин исчез из виду, полностью окруженный дымом. Самолет вздрогнул и начал падать. Алекс смотрел ему вслед. Он представлял себе мистера Грина, ослепленного, отчаянно пытавшегося сохранить контроль. Самолет стал медленно входить в штопор. Двигатели завывали. Он несся прямо к земле, рассекая воздух, словно комета, из открытой двери по-прежнему валил желтый дым. В последнюю минуту мистеру Грину все же удалось поднять нос самолета в воздух. Но было уже поздно. Самолёт врезался в какой-то заброшенный док возле реки, и его объяло пламя. Алик взглянул на часы. Без трёх минут двенадцать. Он всё ещё висел в тысячи футов над землёй, и если он не приземлится прямо на крыльцо Музея науки, он опоздает. Схватившись за стропы, он повернул парашют в сторону, пытаясь рассчитать самый быстрый маршрут снижения. В восточном зале Музея науки... Ира Цейли заканчивал свою речь. Весь зал переоборудовали ради великого момента, когда все громоотводы разом включатся в сеть. Комната словно превратилась в переход между старым и новым, между каменными колоннадами и полами из нержавеющей стали, между последними достижениями высокой технологии и диковинками времен промышленной революции. В центре установили подиум для Цейли, премьер-министра, пресс-секретаря, и министра образования. Перед ним стояли 12 рядов стульев для журналистов, учителей, приглашенных друзей. Аллен Блант сидел в первом ряду, как всегда, бесстрастный. Миссис Джонс в черном платье из большой брошью на лацкане сидела рядом с ним. По обе стороны зала стояли телевизионные вышки, сосредоточив прицел камер на сейле. Речь транслировали в прямом эфире по школам всей страны и собирались показать ее в вечерних новостях. еще человек двести-триста, стояли на балконах второго и третьего этажей, смотря на подиум со всех сторон. Пока Сейли говорил, крутились кассеты диктофонов и вспыхивали камеры. Никогда еще частное лицо не делало такого щедрого подарка стране. То было по-настоящему историческое событие. «Премьер-министр! И только премьер министра несет ответственность за то, что вскоре случится!» — говорил Сейли. И, надеюсь, сегодня вечером, размышляя о том, что произошло по всей стране, он вспомнит те дни, когда мы учились в школе, и все, что он тогда делал. Думаю, сегодня страна узнает, что он на самом деле за человек. В одном можно быть уверенным. Этот день вы не забудете никогда. Он поклонился. Послышались жидкие аплодисменты. Премьер-министр озадаченно посмотрел на своего пресс-секретаря. Тот презрительно пожал плечами. Премьер-министр подошел к микрофону. «Я не совсем уверен, как на такое отвечать», — пошутил он, и все журналисты засмеялись. Партия премьер-министра имела такое огромное большинство в парламенте, что они отлично понимали смеяться над шутками премьер-министра в их интересах. «Я рад, что у мистера Сейли остались такие приятные воспоминания о наших школьных годах. И я не менее рад, что мы сегодня вместе сделаем такой важный для наших школ шаг». Ира Цейли показал на столик, стоявший сбоку от подиума. На нем стоял компьютер-громоотвод, рядом с ним мышь. «Это главный управляющий компьютер», — сказал он. «Щелкните мышкой, и все компьютеры подключатся к сети». «Хорошо». Премьер-министр занёс палец и встал так, чтобы особенно удачно получиться на фотографиях в профиль. Где-то на улице били часы. Алекс услышал часы на высоте около трёхсот футов. Крыша музея науки приближалась. Он увидел здание после того, как разбился самолёт. Найти его оказалось непросто. Город развернулся под ним, словно трёхмерная карта. Но, с другой стороны, он прожил на западе Лондона всю жизнь и довольно часто бывал в музее. Сначала он увидел похожий на круглый многослойный торт «Альберт Холл». Прямо к югу от него высокая белая башня, увенчанная зелёным куполом «Имперский колледж». Опускаясь, Алекс двигался всё быстрее. Город превратился в пазл, и он понимал, что у него есть всего несколько секунд, чтобы его собрать. Широкое экстравагантное здание с башенками и окнами, похожими на церковные. Это должно быть музей естественной истории. Он стоит на «Кромвилл-Роуд», Как оттуда попасть в Музей науки? Правильно повернуть налево на светофоре, на Эксибишн Роуд. Вот он! Алекс потянул за стропы парашюта, направляя его в нужную сторону. Каким же маленьким он выглядел в сравнении с другими достопримечательностями. Прямоугольное здание с плоской серой крышей, торчащее прямо рядом с главной дорогой. Часть крыши состояла из серии арок. Такие обычно можно увидеть на вокзале или, может быть, огромной консерватории. Они были темно-оранжевого цвета и высились одна за другой. Казалось, что они сделаны из стекла. Алекс мог приземлиться на плоской части арки, а потом ему нужно было просто заглянуть в изогнутые окна. Пистолет, который он отобрал у охранника, все еще висел на поясе. Можно с его помощью предупредить премьер-министра. А если понадобится, даже выстрелить выроды Иродесейли. Каким-то образом он сумел вывести парашют к музею. Но лишь пролетая последние 200 футов и слыша, как часы пробили 12, он понял две вещи — Во-первых, он падает слишком быстро. Во-вторых, он не попал на плоскую крышу. На самом деле у Музея науки две крыши. Одна в георгианском стиле, сделанная из армированного стекла. Но в последнее время она, похоже, стала протекать, потому что кураторы построили прямо над ней вторую крышу из пластиковых листов. Вот что за оранжевую крышу увидел Алекс. Он врезался в нее ногами. Крыша проломилась. Он пролетел прямо через нее во внутреннее помещение, едва не врезавшись в хитросплетение стальных балок и лестниц. Он едва успел заметить коричневый ковер, расстеленный по изогнутой поверхности внизу. Алекс врезался в ковер, и тот тоже разорвался. Это оказался просто тонкий чехол, который прикрывал стекло от света и пыли. Громко крича, Алекс пробил стекло. Его парашют, наконец, зацепился за какую-то балку, и он повис в воздухе под потолком восточного зала. Вот что он увидел. Далеко внизу, триста зевак, подняли головы, изумленно разглядывая его. Прямо под ним сидели люди на стульях, и им досталось. На полу была кровь и разбитое стекло. По залу тянулся мост из зеленых стеклянных перекладин. Ещё он увидел футуристический информационный столик, а перед ним, в самом центре, импровизированную сцену. Сначала он увидел громоотвод. Потом, к своему удивлению, премьер-министра, стоявшего с отвисшей челюстью рядом с Иродом Сейли. Алекс висел в воздухе, привязанный к парашюту. Когда последние осколки стекла упали на терракотовый пол и разбились, в восточный зал волнами вернулись движения и звук. Первыми отреагировали охранники. Анонимные и невидимые, когда нужно, они вдруг заполнили весь зал, появляясь из-за колоннад, из-под телевизионных башен, бежали по зеленому мосту, а в их руках, пустых еще мгновение назад, уже были пистолеты. Алекс тоже вытащила за пояса пистолет. Может быть, стоило объяснить, как и зачем он сюда попал, прежде чем Сейли или премьер-министр включат воды Но, скорее всего, нет. Сначала стреляй, потом задавай вопросы. Это фраза из плохого кино. но иногда даже плохое кино, даёт хорошие советы. Он открыл огонь. Выстрелы прозвучали в зале на удивление громко. Люди закричали, журналисты, расталкивая остальных, бросились в укрытие. Первая пуля ушла в молоко. Вторая угодила в ладонь премьер-министра. Его палец был буквально в сантиметре от мыши. Третья попала в саму мышь, разнеся её в куски. Четвёртая — в розетку, откуда сразу же посыпались искры. Сейли бросился вперёд, собираясь сам нажать на кнопку. Пятая и шестая пули. Ударили в него. Выпустив последнюю пулю, Алекс тут же бросил пистолет, он с лязгом упал на полу внизу и поднял руки вверх. Он чувствовал себя совершенно по-идиотски, свисая с крыши с поднятыми руками. Но в него уже целилась по меньшей мере дюжина охранников, и он обязательно должен был показать, что не вооружен. Тем не менее, он все равно ждал, что сейчас раздадутся выстрелы, и охранники изрешетят его пулями. С их точки зрения, он — сумасшедший террорист, который спустился на парашюте в Музей науки и шесть раз выстрелил в премьер-министра. Убить его — их непосредственная обязанность. Их к этому готовили. Но выстрелов не последовало. У всех охранников были наушники, а руководила ими миссис Джонс, сидевшая в первом ряду. Едва узнав Алекса, она тут же крикнула в свою брошь «Не стрелять! Повторяю, не стрелять! Ожидайте моей команды!» На подиуме из сгоревшего бесполезного громоотвода шел серый дым. Два охранника подбежали к премьер-министру, который прижимал к себе руку, сочившуюся кровью. Журналисты начали выкрикивать вопросы. Фоторепортеры без устали щелкали вспышками, да и телекамеры тоже сфокусировались на фигурке, висевшей под потолком. Другие охранники спешно перекрывали выходы, следуя приказам миссис Джонс, а Аллен Блант наблюдал за происходящим. Пожалуй, впервые в жизни он почувствовал, что не контролирует ситуацию. Но вот Ирода Сейли нигде не было видно. Голова Сейли Энтерпрайзис получил две пули, но как-то сумел сбежать.